Глава вторая. Я прищурился и насмешливо взглянул на Жасминова. «Готовишься к новой жизни, я смотрю, да?» Того моментально сдуло. И мы остались с новой соседкой одни. Повисла пауза, пока я прикурил от конфорки. «Курить вредно», — вдруг строго сказала она. При этом ее милое личико нахмурилось, а носик и так до нельзя курносый, комично вздернулся. «Вредно», — согласился я и добавил, выпуская дым в форточку. Как видите, я исключительно подвержен этой пагубной привычке. Поэтому меня нужно спасать и перевоспитывать. Но, увы, некому». Я печально вздохнул и с надеждой посмотрел на соседку колокольчика. Но она даже не улыбнулась, лишь сердито и сказала. «Бросайте в это дело. Нехорошо». И вышла из кухни. Со стороны ее комнаты послышались голоса. «Опять, что ли, родители ей ругаются?» «Это же ее родители?» «Я так и не понял. А спросить не у кого». — События последних дней так меня закрутили, что я не успевал вообще ничего. В кухню вошла сердитая Дуся и подбоченец сказала. — В общем так, муля, ты как себе хочешь, а из-за чего вы разругались с Дьяковым, я хочу знать. Я с интересом взглянул на нее. Нет, я и так понимал, что Дуся скоро все узнает. По старой схеме. А Дьяков сейчас прибежит домой весь в гневе. Его там аккуратно обработает Надежда Петровна. А вот от нее уже все до последнего слова будет знать и Дуся. Я ее троллил не просто так. Было любопытно, сколь долго она выдержит. Поэтому я спросил, пытаясь сдержать смешок. «Дуся, ты к маме ходила?» «Откуда ты знаешь?» Захлопала глазами Дуся. Резко ушла, не сказал ничего. Я пожал плечами и таки усмехнулся. Сначала думал, что ты мусор понесла выбрасывать, но тебя слишком долго не было. «Да вот вспомнила, что обещала ей помочь закваской». Заявила Дуся и отвела взгляд. Я не стал развенчивать ее теорию, только заметил будничным тоном. «И что мама тебе рассказала о нашем разговоре с отцом? Ругала меня или о Диакова?» Но ответа от Дуси я не дождался. Но не потому, что она не хотела отвечать, а потому, что пришла расстроенная, вся в слезах, Белла. Она заглянула ко мне и рыдая, и сказала, «Все, Муля, Амба!» «Что случилось?» Звонованно сплеснула руками Дуся. белла она недолюбливала, Но тут такое событие. Нечасто можно увидеть Беллу в слезах. Да Тарелкин. Какие тарелки? Не поняла Дуся. Фу, не тарелки, а Тарелкин. Устало фыркнул Белла. Директор ресторан Она опять зарыдала, некрасиво вытягивая шею размазывая тушь по щекам. И я понял, что дело плохо. Обычно, когда женщины плачут, они роняют слезинки деликатно, чтобы легонечко скатились по щеке и, не дай бог, не потекла тушь. А тут Белла сама добровольно ее размазывает и не обращает никакого внимания, что уже стало похоже на панду. «На вот!» – Дуся пихнула ей в руки чистый носовой платок и почти силой усадила за стол. «Сейчас я тебе чайку сделаю, сладкого-сладкого. Всю досаду в микс моет Не плачь, все пройдет». «Не пройдет!» – опять зарыдала Белла. Она всхлипывая уткнулась лицом в платок, ее плечи содрогались от рыданий. Я чувствовал, как в воздухе сгущается напряжение. Белла была с характером. Да что говорить, сдорная эгоцентричная, но при этом, безусловно, талантливая пианистка. Если директор ресторана пошел с ней на конфликт, значит, причина была серьезная. Белла опять схлипнула. Видеть ее в таком состоянии было тревожно. «Рассказывай по порядку». Велел я пока Дусе, хлопотливо подвинул к ней стакан сладкого чаю. «Что натворил твой тарелки «Только давай без прелюдий. Говори кратко, емко и по существу». Белла шмыгнула носом, сделал глоток и начала, прерываясь на всхлипы. «Он он вдруг начал придираться. Вот так, ни с того, ни с сего. Говорил, что я играю слишком мрачно, что клиенты хотят веселые шлягеры, а не мои мрачные завывания. А потом... А потом...» Ее голос сорвался. «Потом начал требовать, чтобы я выступала в этом в этом дурацком костюме с перьями и блестками. Я же не цирковая обезьяна». Дуся, стоявшую у тумбы с примусом, фыркнула. — Ну, если честно, Белла, ты и в обычной жизни любишь блеск. Он серьги какие. — Это сейчас модно. — шмыгнул носом Белла. — А он хотел, чтобы я выглядела, как как дешевая певичка из кабака. Я отказалась, конечно. Тогда он начал сокращать мои часы. Ставил играть в полупустой зал, пока основные гости не пришли. Чтобы я чаевые не получала. Она торопливо глотнула из стакана. — А сегодня... Слезы снова хлынули ручьем. «Сегодня он заявил, что я старый не вписываюсь в концепцию советского заведения общепита, и что у них теперь будет живой вокал с элементами водевиля, а мой рояль пережиток прошлого». Я задумчиво почесал подбородок. История пахла явно несправедливостью. Но я при всем при этом прекрасно знал Беллу. Она вполне могла утаить важные детали. К примеру, она вполне могла случайно облить шампанским какую-нибудь барышню из-под танцовки, с которой директор ресторана был роман. Или ее привычку не впопад наяривать джазовые вариации во время торжественных тостов? — И что ты хочешь? — осторожно спросил я. Белла резко встала. Ее глаза, потекшие тушью, вспыхнули яростью. — Мести! Он унизил меня, муля. Вышвырнул, как старую тряпку. Ты же умеешь. Ну, там, подстроить что-нибудь. Можешь зажечь склад продуктами? Или устроить скандал с проверкой? Я слышала, у него лицензия на алкоголь серая. Дуся громко хлопнула крышкой кастрюли. «Вот и стало все ясно. Муля, не слушай ее. Белла хочет тянуть тебя в свои ненормальные дела. А ты, между прочим, комсорг». Я вздохнул. Внезапно в голосе Беллы появились нотки страха. «А еще он грозился испортить мне репутацию в музыкальной среде. А потом сказал, что я даже дворником устроиться не смогу». Мы с Дусей переглянулись. Это уже звучало серьезно. Тарелкин, судя по всему, обладал связями. Его ресторан часто посещали местные чиновники и прочие важные персоны. «Хорошо», — кивнул я. «Завтра я с ним поговорю». «Но только поговорю, ясно? Никакой месте Белла вздохнула, Дуся принялась ее успокаивать, а мне уже надоели эти бесконечные разговоры весь день, и я открыл сценарий опять. Полюбовался. Сценарий получился, с моей точки зрения, пальчики оближешь. В общем, Рина Зеленая и Фаина Раневская написали, как я думал, нечто похожее на нарезку гротескных ситуаций из фильма «Подкидыш». Только история там была совершенно другая. Какая-то чепуха про поездку рабочих с завода в колхоз на сбор урожая. Но с той лишь разницей, что для себя любимых они взяли главные роли и расписали их очень подробно и с блестящим юмором. А все остальное скомкали. У Фаины Раневской получился персонаж, схожий по размаху и характеру с мадам Грицацуевой а урины зеленой с Ульяной Андреевной, женой управдома Бунши. Я немного подумал и поменял их местами. Получилось, обхохочешься. набрать за основу этот текст как сценарий будет нехорошо и даже глупо. Получился очередной невнятный подкидыш. Если из него выбросить роль Ляли, то там и смотреть особо нечего, разве что на один раз. При этом обе женские роли были прописаны просто на ура. Я решил оставить их, почти ничего не меняя. А вот за основу я взял совершенно другую вещь. В мое время в моем мире остался замечательный писатель-фантаст Анатолий Дроздов. Я в свое время зачитывался его книгами в запой. Один раз даже на работу опоздал, что для меня, сами понимаете, не характерно. Поэтому я думал недолго и взял за основу сценарий его цикл «Зауряд врач». Изменил, правда, текст и сюжет, добавил больше современных, на момент 51-го года шуток и песен. Кроме того, адаптировался так, чтобы для советского и для югославского зрителя было близко и понятно. А враг – немец, он был актуальным и для наших, и для югославских людей, и тогда, и сейчас. Поэтому я уверен, что фильм зайдет. У дороздова там цикл из трех книг, но я все сократил сжал в один полнометражный фильм. Была мысль сначала сделать двухсерийный фильм, материала там много. Но, честно скажу, побоялся, что наверху могут не пропустить. И это будет хорошая отмазка, мол, большой формат, дорого. А так фильм как фильм, стандартный метр, не прикопаешься. А продолжение потом всегда до снять можно. Жалко, конечно, было выбрасывать целые сюжетные арки, но ничего не поделаешь. Главного героя тоже изменил. Если у Дроздова он серьезный, то я своего сделал эдаким немного авантюрным трикстером. И, конечно же, на эту роль я видел только Мишу Пуговкина. А вот Рина и Фуфа будут играть его свиту. Да, в оригинальном цикле этих героинь не было. Но кто сказал, что фильм должен быть точь-в-точь, -точь, как сюжет книги? Вон тот же Иван Васильевич меняет профессию по булгакову Как изменили? Вот и я решил поступить так же. И последний штрих, который пришлось поменять. Не хотелось, но куда деваться. Время нынче такое и советская цензура не пропустит. Это дворянство. У Дроздова главным героем был дворянин валерьян Витольдович Довнар-Подляский. У меня он стал просто хорошим человеком и бравым воякой-лекарем Валерием Викторовичем Довронравовым. По поводу того, что главный герой – попаданец, я не беспокоился. Если отбросить Марка Твена с его янками, то в начале 30-х годов попаданцы были в моде у советских писателей и своих героев перемещали туда-сюда и Булгаков, Иван Васильевич меняет профессию, и Маяковский, Баня, Клоп и многие другие. А у Гершгорна, Келлера и Липатова, бесцеремонный роман, так вообще получилась самая настоящая альтернативка. А чтобы получился залихватский антураж, обернул всю эту историю в разудалый и энергетически мощный драйв, такой, как был в свадьбе в Малиновке. В результате получился просто убойный микс. Тема помощи ближнему своего, а еще плюс знания нашего современника, советский врач из 1951 года попадает в прошлые времен Первой мировой и начинает спасать жизни или руки-ноги простых людей. Солдат, гражданских. После ужасов Великой Отечественной, когда люди получали тяжелые ранения и врачам не всегда удавалось спасти их здоровье, думаю, эта тема станет особенно актуальной. Даже не сомневаюсь. Перед раздомом было, как говорится, неудобно, но он гениальный, напишет что-то другое, еще лучше. Кроме того, он ведь даже пока не родился. Таким вот нехитрым образом я успокоил свою совесть и опять полюбовался на сценарий. На первой странице было выведено «Зауряд врач» или «Необыкновенные приключения советского врача на империалистической войне». Советско-югославская научно-фантастическая комедия. А на работе меня первым делом вызвал к себе Козляткин. Он теперь сидел не на своем старом месте, а в другом кабинете, в большом и просторном. Теперь у Сидора Петровича была своя секретарша в приемной с красивой мебелью. Но здесь следует отметить, что Козляткин проявил похвальную наблюдательность и вслед за Большаковым завел себе не юную нимфу с уволовоким взором, а секретаря. Да, именно так. Козляткин, очевидно, решил не копировать один в один своего шефа. А хоть и скопировал, но при этом проявил разумную креативность. Секретарем у него был Альберт Кузьмич. Аккуратный мужчина средних лет с ровным пробором волосок к волоску. Я его почти не знал. Так пару раз сталкивались с столовой. И вроде на каком-то собрании, но судя по манере одеваться и значительному выражению лица, человек это был педантичный, въедливый и знающий себе цену. Ну что ж, я только порадовался за бывшего шефа. Хороший секретарь это уже половина успеха. Вы опоздали на десять минут, безэмоциональным тоном сказал мне Альберт Кузьмич, не отрываясь от чтения какого-то необычайно важного документа. Альберт Кузьмич, пока еще по-доброму ответил я. Я пришёл сюда сразу, как меня вызвали. Пять минут на дорогу. Ну так я не летаю, и телепортироваться с первого этажа на второй при всем желании не смог бы. Вы опоздали на работу на десять минут. Все так же безэмоционально отметил секретарь. Ничего подобного. Прищурился я, стараясь сдержать закипающий гнев. Меня Сидор Петрович на два дня писать сценарий отпустил. А я за ночь все написал. Пришел после того, как закончил. Еще не спал даже. Альберт Кузьмич изволил поднять на меня строгий взгляд. «В регламенте Комитета по искусствам не сказано, что работники уполномочены приходить в свободное время», степенно покачал головой секретарь. «Вы опоздали на 10 минут. Ваши причины никого не интересуют». «Ах, ты ж сморчок. Меня уже начала душить ярость. Думаю, еще бы пару реплик его стороны, и я бы стукнул этого благопристойного дегенерата. Яйцеобразную прилизанную башку этого, не побоюсь этого слова, представителя человекообразных». От встречи с моим кулаком спас вопль Козляткина из глубин кабинета. «Муля, ты где?» «Тут!» — крикнул я. При этом секретарь с несчастным видом поморщился. «Ну так иди сюда! Где тебя все утро черти носят?» Секретарь побледнел, а потом сделался желтоватым. Я уже побоялся, что я сейчас вытошнет прямо на секретарский столб, поэтому что есть мочи рванул в кабинет Козляткина. «Где ты ходишь?» Возмущенно помешивая ложечкой чай в стакане в красивом подстаканнике, проворчал Козляткин, а потом, спохватившись, проявил гостеприимство. «Чай будешь?» Так как на массивном дубовом, покрытом зеленым сукном столе никакого чайника я не увидел, то справедливо прикинул, что чай Козляткин его гостям подает достопочтенный Альберт Кузьмич. Я не сомневаюсь, что чай он мне сделает, но по дороге не факт, что не плюнет туда, или чего похуже. «Нет, спасибо», — отрицательно замотал головой я. «Пил недавно дома». «А зря не хочешь!» Козляткин вытащил из стакана кусочек лимона ложечкой, подцепил и отправил в рот. Немного пососал, чуть постановый от удовольствия, съел его и улыбнулся с довольным видом. «Чай с лимоном – великое дело!» Я молча пожал плечами. «Я вот зачем тебя позвал!» Сделался серьезным Козляткин. «Так как ты сейчас заменяешь меня...» «Стоп!» – возмутился я. какой заменяешь?» «Мы же все обсудили, и я отказался стать на ваше место!» «Я помню!» Кинул козляткин и отхлебнул чаю. От удовольствия он аж зажмурился, а потом открыл глаза и посмотрел на меня суровым взором. «Ты пойми, муля, я же не могу за пять минут найти замену. Нужна правильная кандидатура. Да ты и сам все понимаешь. А пока мы ищем, ты побудешь ИО». Я скривился. Знаю я эти ИО. Нет ничего более постоянного, чем временное. И сказал недовольным голосом. «Почему я?» «Ну а кто?» Ты знаешь работу, знаешь все поточные дела нашего отдела. Та же Лариса или Мария Степанна, предложил я. Муля, тебе самому не смешно? Устало вздохнул Козляткин. Какой из них толк? Здесь надо уметь реагировать быстро, быстро принимать решения. Они только и умеют, что мои распоряжения выполнять, да акты сверять. Нет. Я промолчал, только скривился Ну а что говорить, если он уже все решил? Хитрость Баршакова и Козляткина я раскусил сразу. Поставить меня начальником отдела вроде как временно, пока кандидатуру ищут. А искать ее они могут и год, и два. А потом я привыкну и так и останусь. Что кривишься?» Возмутился Козляткин. «Тебе доверие он какое оказывает, а ты...» «Я не терплю, когда за меня что-то решают», — отчеканил я. «И не хочу тратить время на эту работу. У меня другие планы на жизнь. Да к тому же общественная нагрузка. Я комсорг. Ты еще пару месяцев будешь комсоргом» хатнул Козляткин. «А потом в партию пойдешь. Так что не выделывайся, а то характеристику хорошую не дам». «Так зачем вы меня вызывали?» Демонстративно тяжело вздохнул, я понимаю, что сейчас я ничего сделать не могу. «Ах, да», кинул Козляткин и полез в пухлый блокнот. Немного полистал его, нашел нужную страничку, пробежался взглядом по ней и поднял на меня глаза. «Нужно вот это так-то оформить». Он положил передо мной бумажку и добавил. Поэтому прямо сейчас пойдешь на мосфильм и все подпишешь.